В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового городничальника Дементия Варламовича Брудастова. Жители ликовали. Ещё не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали о нём анекдоты и называли его красавчиком.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 они утверждали, что при новом городначальнике процвёт торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусство. Не удержались и от сравнения. Вспомнили только что выехавшего из города старого городначальника и находили что хотя он тоже был красавчик и умница. Но что за всем тем новому правителю уже по тому одному должно быть одно преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, так и при других подобных, вполне выразились и обычная глуповская восторженность, и обычная глуповская легкомыслие. Между тем новый город начальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в глупов, как говорится, во все лопат. Время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты. И два вломился в пределы городского выгона, как тут же на самой границе пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы ещё были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмёт приступом крепость Хатин. Скоро, однако же, обыватели убедились, Что вlinkColorвании и надежде их были по малой мере преждевременный и преувеличенный. Произошёл обычный приём, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальство любви. Всё на этом приёме совершилось как-то загадочно. Рад начальник безмолвно обошёл ряды чиновничьих архистратигов, сверкнул глазами, произнёс: "Не потерплю!" И скрылся в кабинет. Чиновники аж столбинели. За ними остолбенели и обываки.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 Начальник может совершать всякие мероприятия. Он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом колякать то имя его ни칼да не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в глупови академии. Таков, например, штадский советник Двоекуров.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 значительно расхолодил их. «Что же это такое?» Фыркнул и затылок показал. «Нет, что мы затылков не видали. А ты по душе с нами поговори. Ты лаской-то, лаской-то пронимай. Ты пригрозить пригрози, да потом и помилуй». Так говорили глуповцы и со слезами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 Натиск, сказал он, и при том быстрота, снисходительность, и при том строгость, и при том благоразумная твердость. Вот, милостивый государь, та цель, или точнее сказать, те пять целей, которых я с Божьей помощью надеюсь достигнуть припосредствии некоторых административных мероприятий, составляющих сущность, или лучше сказать ядро обдуманного мною плана кампании и как он потом ловко повернувшись на одном каблуке обратился к городскому главе и присовокупил а по праздникам будем есть у вас пироги так вот суды как настоящие то начальники принимали вздыхали глуповсти А это что? Выркнул какую-то нелепицу? Да и был таков увы последующие события не только оправдали общественные мнения обвивателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый город начальник Саперсяв в своём кабинете Не ел, не пил и всё что-то скрёб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу из писаных листков, произносил «не потерплю» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные пристава поскакали.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 И над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы царит славещае. Не потерплю. Головуси ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ёмщиков, и вдруг всех озарила мысль. А ну -ка, как он э таким манером целый гор Том стали соображать, какой смысл следует придавать слову не потерплю. Наконец, прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего всё-таки не доискались. И хоть бы он делом сказывал, поскольку с души ему надобно, беседовали между собой смущённые обыватели. А тот цирк идёт до да и на пади. Глупов, беспечный, добродушный, весёлый глупов приуныл. Нет более оживлённых сходов за воротами домов. Умолкло щелканье подсолнуков. Нет игры в бабки. Улицы запустили. На площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавшие испуганные и изнурённые лица тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царика, да ещё при Бироне, когда гулящая девка Танька Корявая чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше. Лучше. крайне мере тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, словещий и безотчётный страх. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время глупов и без того мало оживлённый окончательно замирал. На улицах царили голодные псы, Но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались и снеженности, и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат городначальницкой квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Прослушившийся обыватель мог видеть, как граждан начальник сидит, согнувшись за письменным столом и всё что-то скребёт пером. И вдруг подойдёт к окну, крикнет: "Не потерплю!" И опять садится за стол и опять скребёт. Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый городской начальник совсем даже не городской начальник, а оборотень, присылный в глупов по лекамыслию. что он по ночам в виде ненасытного упыря парит над городом и сосёт у сонных обывателей кровь. Разумеется, всё это повествовалось и передавалось друг другу шёпотом, хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колени и просить прощения, но и тех взяло раздумья. А что, если это так именно и надо? Что, ежели признано необходимым, чтобы в глупове грех его ради был именно такой, а не иной город начальник. Жил был пескарь. И отец и мать у него были умные. Помаленьку до да полегоньку ариды в веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали.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 Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать сможет, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха в хребет в пицце и до смерти замучить.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 Именно на удоу всего больше пескарей ловится. Отец старик не раз его насчёт уды предостерегал. Пуще всего берегись уды, говорил он. Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами пескарями что глупее, то вернее бросят на мух, условно нас же при голубить хотят. Ты в неё вцепишься, а оно ну, в мухи ты смерть. Пескарь сын отлично запомнил по учении пискаря отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарик просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то, что мотовку облизать. Надо глядеть в оба, сказал он себе, а не то, как раз пропадешь. И стал жить да поживать. С первым делом Нару де себе такой придумал, чтоб ему забраться в неё было можно, а никому другому не влезть. Дал бил он носом эту нару целый год, и сколько страху в это время принял, ночью и то выли, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу, чисто, аккуратно, именно только одному поместиться в пору. Вторым делом насчёт житья своего решил так: Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать, а днём станет на рейсе деть и дрожать. Но так как пить есть всё-таки нужно, а жалоби он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А если не промыслить, ну так и голодный в нализоляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни решиться. Так он и поступал. Ночью в мацеон делал, в лунном свете купался, а днём забирался в нару и дрожал. И прожил примудрый пескарь таким родом слишком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 И вдруг ему словно кто шепнул: "Петя, так, пожалуй, весь пескарь и род давно перевёлся бы. Потому что для продолжения пескарьего рода прежде всего нужна семья, а у него её нет, но этого мало. Для того, чтобы пескарьи семья укреплялась и процветала, чтобы члены её были здоровы и бодры,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 только такая жизнь может совершенствовать пескарью породу и не дозоволит ей измельчать и выродиться в снетка. Неправильно полагают те, кое и думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кое обезумев от страха сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно.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 он об его существовании вспомнит и на все эти вопросы ему пришлось отвечать никому никто он жил и дрожал только от всего даже вот теперь смерть у него на носу а он всё дрожит сам не знает из чего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 Может быть, как и он, пискари. И ни одна не поинтересуется им. Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает. И что все обиднее, не слыхать даже, чтобы кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят, слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет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 Разделась по всему телу из дома и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он двести тысяч. Вырос на целых палашина и сам щу глотает. А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез.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 Юрошка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой. "Больно", спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была в его средствах. Павел Владимирович молчал и бессмысленными глазами уставился в него. ловно усиливался понять а юдушка тем временем приблизился к образу встал на колени умилился сотворил три земных поклона встал и вновь ощутил свой постер ей ну брат вставай бог милости прислал сказал он садясь в кресло таким радостным тоном Словно и в самом деле милость у него в кармане была. Павел Владимирович наконец понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он как-то вдруг съежился, как будто знобить его начал. Глаза и удушки смотрели светло по родственному, мобильной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается петля, которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнёт ему горло. Ах, брат, брат. Какая ты бяка сделал, Сан. Продолжал подшучивать поросёнму юдушка. А ты возьми да и преобдрись. Встань да и побеги труском, труском. Пусть-ка, мол, маменька полюбуется, Какими мы молодцами стали. Фу, ты ну ты! Иди, кровопивец, вон! Отчаянно крикнул больной. Ах, брат, брат, я к тебе с лаской да с утешением, А ты какое ты слово сказала? Ах, гер какой. И как это языку тебе? Дружок повернулся, чтобы это кое-слово родному брату сказать. "Стыдня, голубчик. Даже очень стыдно". "Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю". И дружок встал и ткнул в подушку пальцем. "Вот так". Продолжал он. "Вот тебе и шла". Гляди себе хорошо, Аханька, Хоть до завтрого поправлять не нужно. <смех> уйди ты! Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила. Даже характер в тебе и тот какой-то строкчивый стал. Уйди да уйди. Ну, как я уйду? Вот тебе и спить захочется, я водички подам. Вот лампадка неисправна, и я ламподочку поправлю, маслице деревяненького подлью. Ты присядь, я посижу тихо, да смиренно, и не увидим, как время пройдёт. Уйди, кровативец. Вот ты меня хранишь, а я за тебя Богу помолюсь. Я ведь знаю, что ты это не от себя. А балеиз ни в тебе говорит: "Я брат привык прощать. Я всем прощаю. Вот и сегодня и еду к тебе, и встретился по дороге мужичок. И что ты сказал?" Ну и что ж? И Христос с ним. Он же свой язык осквернил. А я да не только я не рассердился, а даже перекрестил его, брава. Ограбил Мужика. Кто? Я-то. Нет, мои дроки, я не граблю. Это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошить его в своём углу поймал. Ну и ступай, голубчик, к мировому. Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, и бог с ним. А скажет, что травить не дозволяется, нечего делать. Штраф по ялычи. По закону я, голубчик, по закону. Иуда, предатель, мать по миру пустил. Я опять-таки скажу, хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело, ты говоришь. Если бы я не был христианин, я бы тоже попретендовать за это на тебя мог. Пустил, пустил, пустил, мать по миру. Ну перестань же, перестань. Вот я богу помолюсь. Может быть, ты и попокойней будешь. Как не сдерживал себя юдушка, но ругательство умирающего до того его пронзили, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать разначатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным. А ведь я, брат... Об деле с тобой поговорить приехал, сказал он, усаживаясь в кресло. Ты меня вот бронишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз утешение принял? Господи, да что же это? Уведите его! Улитка! Агашка! Кто тут есть? Танал больной. Ну-ну-ну, успокойся, Галучкин. Знаю, что ты об этом говорить не любишь. Да, брат, всегда. Ты дурным христианином был и теперь таким же останешься. А не худо бы, ах, как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать. Ведь душа-то наша, ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг. Церковь-то что нам предписывает? приносить говорит моления, благодарения, а ещё христианский кончина живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный. Вот что, мой друг, послать бы теперь за батюшкой, да и искренно с раскаянием, ну, ну, не буду, не буду, не буду. А право бы так Павел Владимирович лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если бы он мог в эту минуту разбить себе голову, он несомненно сделал бы это. Вот и насчёт имени. Может быть, ты уж и распередился? продолжал ему душка. Хорошенькая, очень хорошенькая именица у тебя, нечего сказать. Земля даже лучше, чем в головлёве. с писочком сугдиночек те. Ну и капитал у тебя? Я ведь брать ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьяна выкуп отдал. А что и как никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня еду к тебе и говорю про себя. Должно быть у брата Павла капитал есть. А прочтем, думаю, если есть у него капитал, так уж, наверное, и он на счёт его распоряжения сделал. Больной отвернулся и тяжело вздыхал. Не сделал? Ну и чем лучше, мой друг. По закону она даже справедливей. Ведь не чужим, а своим же пристаним достанется. Я вот на что уж сил, одной ногой в могиле стою. А всерьёз, я думаю, зачем же мне распоряжения делать, коль скоро закон за меня распорядится, может. И ведь как это хорошо, я лучик. Ни свари, ни зависти не, не клялась закон. Это было ужасно. Павлу Владимировичу почудилось, что он заживо вложен в гроб, что он лежит словно скованный в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть. и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его. Уйди! Ради Христа уйди! Начал наконец молить своего мучителя. Ну-ну-ну, успокойся. Уйду. Знаю, что ты меня не любишь. Стыдно, мой друг. Очень стыдно родного брата не любить. Вот я так тебя люблю. Ты же, я тебе всегда говорю, хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его всё-таки люблю. Так ты, значит, не делал распоряжений, прекрасно, мой друг. Бывает прочим иногда, что и при жизни капитал растащит, особенно кто без родных один. Ну да уж, я поприсмотрю. А? Что, надоел я тебе? Ну-ну-ну, так и будь. Уйду. Дай только богу помолюсь. Он встал, сложил ладони и Наскора пошептал: "Прости, дядь друг. Не беспокойся. Почивай себе хорошенько. Может, и даст Бог. А мы с маминкой поталкуем, до да поговорим, может быть, что и по придумаем. Я, брат, посненько во себе к обеду изготовить. Просил. Рыбки солененькой, да грибков, да капустки. Так ты уж меня извини. Что, а? Или опять надоел? Ах, брат, брат, ну-ну-ну, уйду, уйду. Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя, спи да почивай. вступливо подразнил он в заключении, решаяс наконец уйти. "Корова-пивец!" раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.